День восьмой. В огне революции. Лучше гореть в огне революции, чем гнить в помойной яме монархии. Максим Горький. Революция и культура. Революция была ему тяжела. Убытки революции приводили его в ужас. Виктор Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького.